38. Страж Воздух на корабле становится все хуже, у меня почти все время болит голова. Кислорода еще много, но фильтры не смогли до конца очистить атмосферу. Она сильно загрязнена с тех пор, как в вакууме закипели жидкости. Когда мне становится совсем туго... Я спускаюсь в гараж хлебнуть немного чистого кислорода из баллонов в капсулах. Никакого отклика на свои сигналы не получил. Вследствие наклонения моей орбиты я все дальше ухожу от lma Кстати, это ваше название неверно вдвойне. Ни малейших признаков магнитного поля по-прежнему нет. Сейчас, Наименьшее удаление, около 100 километров. В результате вращения Епета оно возрастет примерно до 160 затем сократится до нуля. Через 30 дней я пройду непосредственно над объектом, но этого долго ждать. Да к тому же он тогда будет на ночной стороне. Даже и сейчас он держится в поле зрения всего несколько минут и уходит за горизонт. Чертовски досадно. Никак не удается толком провести наблюдение. Так вот, я просил бы вас одобрить мой план. Космическая капсула развивает достаточное ускорение, поэтому на ней можно без особого риска совершить посадку и потом вернуться на корабль. Я хочу выйти из корабля и подобраться поближе. Если никакой опасности не замечу, сяду рядом. а то и на верхушку этой махины. Пока я буду спускаться, корабль останется в пределах видимости, так что в полном отрыве от него придется пробыть всего часа полтора. Убежден, что другого решения нет. Я пролетел больше полутора миллиардов километров, и последние 100 километров меня не остановят. Страж чьи необыкновенные органы чувств были неизменно обращены к Солнцу, уже много недель следил за приближающимся кораблем. Те, кто создал «Страж», подготовили его для многих задач, в том числе и для этой. Он уловил, что корабль, летящий из теплого сердца Солнечной системы, устремляется к нему. Будь он живой, он ощутил бы волнение. Но такое чувство было ему недоступно. Даже если бы корабль пролетел мимо, Страж не ощутил бы и тени разочарования. Он ждал три миллиона лет. Он готов был ждать вечно. Страж наблюдал и отметил, что корабль-пришелец сбавил скорость, тормозясь струями раскаленного газа, но ничего не предпринимал. потом ощутил бережные прикосновения излучений, пытавшихся проникнуть в его тайны, и опять никак не отозвался. Но вот корабль вышел на орбиту и стал кружить низко над этой необычно пестрой луной. Вспышками радиоволн он начал разговор со звездными вратами. Много раз подряд он отсчитывал простые числа от одного до одиннадцати. Потом перешел к более сложным сигналам, на самых разных частотах, в ультрафиолетовом, инфракрасном, рентгеновском диапазонах. Страж не отвечал, ему нечего было сказать. Корабль надолго затих, а потом страж заметил, что от него отделилась и начало спускаться к вратам какое-то тело. Он поискал в своей памяти И логические цепи, повинуясь приказам, полученным очень-очень давно, приняли решение. Под ледяными лучами Сатурна в звездных вратах пробудились спавшие в них силы.